Часть вторая. Танцы с саблями. 6 ноября 1978 года. Поезд Москва-Пятигорск. Вечер под гитару. Кукол снимат с ниток длинных и засыпанных фталином в виде тряпок сложат в сундуках. Машина времени, что же ещё? Мы сидим, набившись в тесный отсек плацкартного вагона. Окно, четыре узкие полки, столик, ещё две полки напротив через проход. Колёса выводят свой вечный ритм. За окнами темным-темно, только впереди у самого горизонта россыпь тусклых огоньков. Поезд подъезжает к Ростову-на-Дону. Будет стоянка, и обе учительницы заранее переживают. Вдруг кто-то выскочит из вагона с пирожками и отстанет от поезда. Девочка из параллельного Б берёт гитару и поёт: "Мы с тобой давно уже не те, в вагоне жарко и душно, её куртка строй отрядовка вся у нашивках КСПшных слётов висит на крючке". Родительская надо полагать. "Мы с Женькой подтягиваем общим голосом. У нас уже давно получается действовать сообща, так что порохи не развечишь кто у руля". Да и неважно это теперь. Одноклассники слушают молча. Я же растекаюсь в самой, что ни на есть, глупой улыбке. Этот эпизод я тоже помню. Чуть ли не первое мое знакомство с бардовской песней, если не считать куплета из «За тех, кто на земле» Горотницкого, слышанной в раннем детстве от мамы. Гитара переходит к ритке Дымшиц. Что? Лошади в океане? Точно! Стихи короца Слуцкого музыканта Бирковского, он тоже бард. У нас её пели не реже, чем Макаревича. Может, ответить? А что? Где наша не пропадала? Щёлк-щёлк. Отсек плацкартного вагона того гляди лопнет по швам, и кто в такой тесноте обратит внимание, что Женька Абашин прикрыл глаза и на пару секунд опустил голову. Все слушают ЗТИв дыхания. Голос у Ритули отменный, глубокий, сильный, мягкий. После школы она пойдёт в консерваторию, уже сейчас занимается с педагогами из Гнесинки. Всё, допела. Ритм, можно? Забираю инструмент. Ты разве играешь? У Милады в голосе недоумение, смешанное с лёгкой обидой. Почему раньше молчал? Да и ерунда, летом пробовал побрянчать. Гитрист изменяющий тот, ну, струя, трядыка из пеп потом хоббицкий игрище посидел кириконструкторов. Нахватался, в общем, обязательный минимум из полудюжены аккордов и двух баре. Галина сидит напротив. В её глазах тоже удивление. Не ожидала от нас с Женькой такого. Откашливаюсь, больше для солидности. Эта песня тоже о лошадях в море, правда, транспорт Gloria затонул в Первую мировую, а тут куда более ранние времена. Ну что, поехали. На круто посоленной хрупкой крупой в вздыхающей палубе нас крупами сдвинув везут на обой Гарольддовы баловни, осёдленный наспех в единый доспех щитами закованный Идем впереди низкопалубных всех за дракаром Конунга. Ах, Конунг, ты в помыслах бранных своих небес неизменнее, Пока в парусах добрый ветер не стих, плюешь на знамения, А те десять тысяч бедовых голов, что в плавание проданы, С норвежских феордов, с шотландских холмов, Лишь лестница к Лондону. Рваный темп с постукиванием ладоню по дыке непривычен для слуха. Стона ритмичные взмахи вёсел вдоль бортов, увешанных круглыми щитами, и слова не все понятны. Конунг, дракар, фьорды. Мода на викинговый скандинавику придёт ещё очень нескоро, только в конце 90-х. А с повестиями древних лет Валентина Иванова знакомы не многие. Наглас лошадиный людского ясней нам в счастье не верится мы дремлем на досках и видим во сне птиц чёрных над вереском не будет возврата из тёмной дали ни пешим ни конному вам всем отрядят по 3 фута земли и 7 футов к онунгу лишь берег чтоб бегать спустив стремена над мёртвыми берег нам ослепнет от слёз твой аконнг жена на пристани Бергена. Ты думаешь, смерти страшимся, черт с ней, для страха лета не те. Саксонские стрелы летят не в коней, а в тех, кто на их хребте. Ни звука, ни шороха. Все захвачены суровой мелодией саги. О чем песня тоже загадка, даже для наших учительниц. Кто сейчас вспомнит эпизод из Айвенга где говорится о забеге Гаррильда Строгова о шести футах доброй английской земли обещенной ему саксонским тёской тем самым которому крепко не повезло всего через 3 недели при Гастингсе но это похоже никому не мешает в глазах ребят и девчонок мерные взмахи вёсел россыпи солёных брызг от свети низкого северного солнца на подернутых ржавчиной кольчугах и храп боевых лошадей, беспокойно перебирающих копытами в узких палубных стойлах. Прозрей, осади многовесельный струк, по вереску летнему нас гонят гарольдовы скальды на юг, к их пиру последнему. Конечно, пришлось давать объяснение, вылившееся в краткую лекцию по средневековой истории Европы. Обе классные не вмешиваются, слушают, в их глазах прыгают весёлые чертики. Чтобы избежать лишних вопросов, вру, что текст песни перевод с норвежского, найденный в каком-то толстом журнале. Иностранная литература, Нева. Нет, уже не вспомню, простите. И ты, ежены, извини, песни свои ты ещё сочинишь и споёшь. Ежедни собираюсь вылезть с ними на эстраду, даже на КСПшном слёте, и снова с аккордами переписывать не стану, хотя ритуля уже просит. Потом, потом, а там глядишь и забудется. Хихикаю про себя. Ну вот, начинаю выполнять пункты из обязательного списка по поданцев. Влевать. Душа просит песен, и их есть у меня. В конце концов, тварь я дрожащая или право имею. Слушатели тем временем требуют продолжения. Стоянка в Ростове на Дну позади Галина с Татьяной и Осиповна Тихо радуются, что всё прошло благополучно. Никто из деток, это не ирония, они так к нам обращаются: "Не отстал". Ну, что вам ещё спеть? Машину не предлагать и без меня есть к кому? Блатняк, требует Генка Симонов и вызывающе смотрит на учительниц. Галина недовольно хмурится, но молчит. Подход у неё такой не давить и не навязывать. Дворово-облатная романтика у нас в школе была не в ходу. Я сам познакомился с этой песенной культурой гораздо позже и помню, ещё удивлялся, как это такой мощный строй народного фольклора прошёл мимо меня. Гендус же появился в нашем классе всего год назад, переехал откуда-то из Капотни, заводской район. Совсем другой жизненный опыт. На меня после сентябрьской стычки смотрит с пониманием и интересом, хотя я и стараюсь с тех пор избегать около блатной лексики. В иное время он имел бы все шансы попасть в АУЕ, но в 1978-м до этого, к счастью, далеко. Нужен живой контакт, чего у Гиндоса нет. И не будет. После восьмого класса уйдет наш Генка в техникум, Потом армия, пока однажды в Кабуле старший сержант Симонов, тянущий строчку в аэродромной обслуге, не сдёрнет из расположения в самовалку за сигаретами и бухлом, то, что от него останется, похоронят в закрытом гробу. Но песни дело другое, конечно. Блатняк будет тебе блатняк, Гена. Звучат всем известные аккорды Мурки. Гендос довольно ухмыляется и подтягивает. Раз пошли на дело, я и Рабинович. Гюрина хмурится ещё сильнее, а мотив уже другой, чем-то похожий, но не тот. Генка пытается подпевать, сбивается, умолкает, и я начинаю. Когда в дырявых башмаках, пройдя две сотни лее, я вышел к площади и думал сесть на паперть, чтоб из карманов парижан платить за ужин и жильё, я поднял голову и был поражён ей насмерть. Я даже рот раскрыл, поскольку забурлила кровь, я даже на землю сел. Я был неосторожен. Она срывала все замки со слова древнего любовь, и в сердце мне вошла, как в кожаные ножны Она парила в небесах, она смотрела ласково, с улыбкой на немых устах. Химера Нотр-Дамская. Это называется слом шаблона. Гендос озадачен. Что за дела в натуре? Обещанная-то где? Галина, наоборот, расцвела. Широкая улыбка кивает с каждой строчкой. Девчонки тоже довольны. Наконец-то о любви. Когда с товарищами я ходил в ночной налет, когда живыми выходили мы из битвы, когда в карманах пела медь и отдалялся Эшафот, лишь ей одной я посвящал свои молитвы. Но раз усатый господин меня застиг в потьмах, и мы сразились с ним у старого собора, я только раз взглянул наверх, но это был неверный шаг, и я упал и услыхал «Держите вора!» Она ловила лунный свет, она была изменчива, несущая мне сотни бед, химера бессердечная, робкий шепоток. Это как у Гюго. Скашиваю глаз точно Галка Блюмина. Она у нас самая начитанная и, пожалуй, самая романтичная, хотя в этом возрасте от недостатка романтики никто не страдает, особенно с такими учителями. Мелада смотрит на Женьку почти влюбленными глазами. «Цени, альтер-эго, для тебя стараюсь!» Пока неделя за неделю в тюрьме неслась и приближался час отправки на галеры, я на нее смотрел в окно к железным прутьям прислонясь и повторял себе «Любовь моя, Химера!» Но даже в сказочных морях такой красотки нет, и даже в Африке не знал бы я покоя, Скучней норманнского коровника казался новый свет, и потому я дёрнул глаз из-под конвоя. Она порыла впереди и вывела к своим стопам с душою демона в груди химера с крышей на тордам. В проходе не протолкнуться, и верхние полки оккупированы, кто-то даже свисает с третьей придназначной для багажа. О, уже не один. Вот что значит Песня не нашла своего слушателя, и потому я в этот город возвращаюсь вновь с худым карманом и в разорванной рубахе, сюда влечёт меня судьба, и здесь живёт моя любовь, и обе вместе довели меня до плахи. И вот стою с петлёй на шее и смотрю наверх, служа бродягам поучительным примером, а сверху смотрит на меня и удерживает смех. И скалит зубы нотр-дамская химера. Когда в аду, как всякий вор, Я душу сатане отдам, Польет смолою мой костер Химера с крыши нотр-дам. Вот чем, скажите, не блатняк, А что семнадцатого века, Так мы об эпохах не договаривались? Жень, ты продолжаешь нас удивлять. Галина довольно улыбается. И где ты берешь такие стихи? «Это чьё?» «Так, одна поэтесса, — отвечаю, — в Ебур Свердловске живёт, стилизует в своей песне под старинные баллады, только она мало кому известна. Да, маме с папой, да подружкам в песочниц. Лорки сейчас и семи нет. Чай кто-нибудь будет? Это девчонки». В руках гроздья стаканов, исходящих паром. На всех не хватает, а потому стаканы в штампованных МПСОВских подстаканниках передают по кругу горячо. Кто-то обжигается и шипит. Ну что, застольную только уговор, подпивают все. Осторожно отхлёбываю, мне как исполнителю отвели отдельный стакан и прямо почти кипяток. Откладываю гитару, это надо петь акапелла, желательно хриплыми, сороводами голосами, стучать тяжёлыми кружками по дубовой зале, тай пивом и бараньим жиром старешнице, ну что есть, то есть, не будем приверетничать. Сэр Джон Бэкворд собирал в поход 1000 уэльских стрелков, сэр Джон Бэкворд был толстым, как кот, а конь его был без подков. «Сэр Джон Бэкворд пил шотландский эль и к вечеру очень устал. Он упал под ель, как будто в постель, и там до Пасхи проспал. А теперь вместе!» И снова отбивая нехитрый ритм кулаком по столику, отчего пустые стаканы подскакивают и жалобно звякают лорочками. «Ай-ле, ай-ле, как будто в постель, и там до Пасхи проспал!» Так налей, налей еще по одной, с утра я вечно больной. Поезд летит в ночь пунктиром желтых огоньков на фоне черного бархата, а из раскрытого настежь по случаю невыносимой духоты окна разносится по придонским степям хоровое. И покуда пьет английский народ, Англия будет жива. Так налей, налей еще по одной, пусть буду я вечно больной. И вечно хмельной сквозь толпу протискивается недовольная провотница. Нашим наставницам сообщают, что давно пора тушить свет и вообще вы беспокоите пассажиров. Это она зря. Вагон целиком оккупирован двумя нашими классами, чужие здесь не ходят. Нас по действительно пора. Прибытие в 5 часов 31 минуту, встать придётся хотя бы за час, сдать бельё, привести себя в порядок. Туалеты запрут незадолго до въезда в санитарную зону города. Наскоро перекусить, собраться. Постели давно застелены сероватым вагонным бельём. Девчонки относят пустые стаканы в проводницы, и мы по одному расползаемся по клетушкам плацкарта до Пятигорска 6 часов.